Кто фигурирует в этом подписном листе, всех этих несчастных грузин со временем передушат. Сталин такой благотворительности не прощает. Иван Григорьевич неуверенно начал Рязанов. Я, конечно, понимаю, что мой перевод не случайен, но причины его мне не ясны. Сроки строительства выполняются, металл высокого качества, город благоустраивается, в январе пустили трамвай» ликвидировали неграмотность. В прошлом году в вузах, техникумах, школах легбеза обучались 32 тысячи человек. Город стал культурным центром, к нам приезжали Собинов, и Обухова, Катаев и Гладков, даже Луи Арагон приезжал. Ведь все сделано нашими руками с нуля. Почему же вдруг снимать? «Но ведь тебя не снимают», — возразил Иван Григорьевич, —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 «Да не арестовывал я ее, Иван Григорьевич», — возразил Рязанов. «Просто не хотел пускать на завод до разговора с Орджоникидзе, а они обиделись и уехали. Дело это разбиралось у товарища Сталина. Товарищ Сталин признал наши действия правильными. А неделю назад меня вызвали в область на бюро обкома и потребовали письменного объяснения по поводу этого инцидента. Я им сказал, что товарищ Сталин одобрил мои действия».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 За то, что Юнукидзе написал правду про бакинскую типографию Нина, не сфальсифицировал, не упомянул в своей брошюре Сталина, который даже и не знал о ее существовании. Рассчитался и как рассчитался.